Глава 16 Лена. Позвонив в компанию, я предупредила, что доставка курьером не потребуется. «О, я сама курьером стану и отвезу букет по нужному адресу, к точному времени». Я не отдавала себе отчета, что на тот момент творилось в моей голове, просто понимала, как сильно ошиблась и сглупила, позволив минутному удовольствию затмить разум и критическое мышление. Всего один раз трахнули хорошенько, и вот она я. Готова видеть в боссе все только самое лучшее. «Размечталась» называется. Пора спускаться с небес на землю, Лена. Мужики-козлы. Мало тебе бывшего, который повел себя как последний козел, когда в жизни моей семьи приключились большие проблемы. Так вот тебе новый экземпляр. Не удалось трахнуть одну сотрудницу, босс переключился на другую. Уверена, он выбирал жертву своих сексуальных пристрастий расчетливо, с умом подойдя к этой задаче. Ведь не зря он обратил внимание на меня и пригрозил увольнением в случае, если я откажусь. Может быть, заранее справки навел о моем семейном положении, о том, что у меня на руках сестра инвалид, и я просто не могу разбрасываться заработной платой и возможностью получать деньги ежемесячно за свой труд. Словом, я себя так накрутила, мама дорогая. Не просто накрутила, взвинтила до состояния вулкана, который был готов взорваться в любой момент, разбрасываясь потоками ярости. Пришлось перевести звонки на ассистентку юриста, словив не самый доброжелательный взгляд главной из юридического отдела. Ольга Павловна была недовольна, думала, обойдется лишь сердитым взглядом, но она демонстративно громко вздохнула и стянула с носа очки. «Елена, подождите!» — обратилась она ко мне. «Объясните-ка мне кое-что». «Слушаю». «Я не припомню, чтобы давала вам согласие распоряжаться сотрудниками своего отдела. Также я не припомню, чтобы подобное распоряжение исходило сверху». Она стрельнула густо подведенными глазами вверх, намекая на босса. «Все верно. Так, в чем вопрос?» — уточнила я. «Как это в чем?» «Вопрос в том, по какому праву вы влетаете в мой офис и распоряжаетесь сотрудниками, которыми управляю я», — кнула острым когтем кровавого цвета в свою тщедушную грудь. «Ах, вы про это!» «Да-да, именно про это, Елена. Ведь вы всего лишь простой секретарь, прошу не забываться». «Вот Мегера старая». Мирослав Данилович попросил взять на работу помощника юриста, потому что это стерво охала, что нагрузка на нее слишком большая. Как только приняли на работу толковую расторопную девушку Дану, Ольга Павловна забеспокоилась, что босс может отдать предпочтение более молодым и расторопным кадрам. Теперь она выполняет всю работу сама и не позволяет Дане делать практически ничего из работы юриста. Зато гоняет и в хвост, и в гриву, в качестве девочки на побегушках. Нагружает ее рутины и простым перекладыванием бумажек с места на место. Я заметила это еще в прошлом месяце и обратила внимание Мирослава Данилыча. Он сказал «не вмешиваться, понаблюдаем». Вот второй месяц я наблюдаю ту же самую картину. Да, она толковая девушка, мается от безделья и все чаще во время обеденного перерыва просматривает списки вакансий в других фирмах. Есть люди, которые не выносят вынужденного безделья и знают цену своим умением. Было бы глупо упустить такого сотрудника, но расскажите это Ольге Пауне. Она искренне считает, что вечно будет занимать эту должность и намерена подсидеть более молодого специалиста, выжив его из компании. Теперь эта Грымза зарешила и меня на место поставить. Ох, не тот день вы выбрали для своих мелочных выступлений, Ольга Пауна. Не тот, сука, день. «Во-первых, офис не ваш. Его арендует Мирослав Данилович. Во-вторых, я не его секретарша, а помощник руководителя. В-третьих, ввиду отсутствия на нашей фирме должности директора, второй по иерархии управленцев после босса являюсь я. Сегодня босса не будет довольно продолжительное время, поэтому в офисе заглавную я. Значит, именно мне дозволено брать свободных сотрудников и поручать им задания». Как я погляжу, вы не рационально используете умение и знания толкового специалиста, поэтому я я сделала паузу, наблюдая как сухая отвисшая кожа на подбородке юриста, сколыхнулась от возмущения. После непродолжительной паузы я продолжила. А знаете, я только что изменила свое решение. как руководитель вы показываете себя дерьмово. «Значит, можно и нужно распорядиться иначе. С этого момента вы, Ольга Павловна, сегодня отвечаете за все звонки и входящие предложения, а вы, Дана, займитесь договором с салютом». «Да как вы смеете!» — ахнула Ольга Павловна. «Можете попробовать оспорить мое решение, но знаете, там сверху...» — спародировала я ее движение глазами. «Уже пристально наблюдают за вашими выкрутасами и неумением работать в команде». «Я покинула офис, будучи уверенной в том, что все пойдет так, как я сказала, иначе и быть не может». Ольга Павловна уже возрастной сотрудник, в последнее время теряющий хватку. Люди, не умеющие работать в команде, не желающие делегировать полномочия из страха потерять собственную значимость в глазах руководства, обречены на уход из динамично развивающейся компании. Либо пусть меняет подход, либо босс ее уволит, как пить дать». Я неплохо узнала Мирослава Даниловича за прошедший год и понимала, какие мысли бродили в его голове. Увы, я узнала его только как руководителя, понимала как босса и совершенно не знала, как мужчину и человека, ошибвшись в нем. Провалившись, я бы даже сказала. Забрав букет, я направилась по адресу. Помпезный ресторан, полупустой зал, столик на двоих. Босс сидел в обществе женщины лет тридцати пяти, держал ее за руки и улыбался ей. «О, сейчас ты получишь!» Перехватив увесистый букет покрепче, я направилась прямо к нему. Услышав стук каблуков, босс повернул голову в мою сторону. «Лена, а ты что? Ваши цветы, или, лучше сказать, для вашей очередной давалки? Получайте!» С этими словами я обрушила на его голову букет из орхидеи, нежных розовых роз и нежных полевых ромашек. Лепестки полетели во все стороны.